Край ты мой заброшенный, край ты мой пустырь. Сенакос некошенный, лес до да монастырь. Избы забоченелись, а их всех-то пять. Крыши их запенились в заревую гать. Под соломой ризыю выструги стропил, ветер плесень сизыю солнцу накропил. Вокно бьют без промаха вороны крылом, как метель черёмухом машет руковол. Уж не скасли в прутнике жизнь твоя и быль, что под вечер путнику нашептал ковыль.